Гостей, улыбкой, песни и небом высоким. Тех, что слетели из далеких, по детски смех звон весенних дождей. Сегодня вятка обретает друзей, и стук сердец, юностью окрыленных, здесь собирает в Россию влюбленных. Той, что воскреснет, и с вами будем стараться мы вместе, чтоб не цепели над домом родным. Мы круг друзей за столом соберем и ведь входя не но. Сгнет вершины, Тот мир, конечно, спасет красота, Но наши знания пускай служат миру, так уж будет здесь честная борьба, И вновь сильнейший достигнет вершины, в мир, конечно, спасет красота, Но наши знания пускай служат миру, Но наши знания пускай служат миру, Но наши знания, пускай